Когда бык ударил рогами в барьер, Мануэль вышел вперед на утоптанный песок Углом глаза он видел Сурита верхом на белой лошади у самого барьера, слева от себя на расстоянии четверти круга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 А когда бык вторично кинулся, снова сделал полный поворот. При каждом повороте толпа одобрительно кричала. Четыре раза он повертывался вместе с быком, поднимая плащ, вздувавшийся парусом, и каждый раз заставлял быка снова кинуться. После...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 Надвинув шляпу на глаза, подался вперед. Из-под согнутого локтя полуопущенной правой руки под острым углом торчало длинное копье, обращенное стальным наконечником к быку. Репортер Эль Эральдо, затягивая сигареты, следя глазами за быком, писал, и Манола, исполнив серию вполне приемлемых «Вероник» и продемонстрировав рекорды, в стиле Бельмонте, заслужил аплодисменты знатоков, после чего мы перенеслись в поле деятельности кавалерии. Сурито сидел в седле, измеряя взглядом расстояние между быком и наконечником копья. Бык подобрался и кинулся, устремив глаза на грудь лошади. Когда он опустил голову, готовясь к удару, Сурито ванзил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 «Лошадь, поднятая на рога и вспоротая, грохнулась озимь, и бык продолжал бодать ее, а Пикадор, оттолкнувшись ногами в сапогах от лошади, лежал неподвижно, дожидаясь, когда его поднимут, унесут подальше и помогут ему встать. Мануэль не мешал быку бодать упавшую лошадь. Спешить было некуда, Пикадору ничего не грозило, а кроме того, пусть поволнуется».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 Оставил лошадь и кинулся за плащом Иммануэль побежал в сторону широко, развернув плащ Потом остановился и крутым поворотом поставил быка мордой к Суриту Негору пришлось заплатить за смерть Рассенанта несколькими вара Причем Эрнандес и Маноло показали искусные киты, писал репортер Эль Эральду Он увернулся от стального острия и со всей очевидностью дал понять, что он небольшой любитель лошадей. Маститый пикадор Сурито еще раз показал свое умение владеть копьем, проделав, в частности, искусное суэрте. «Оле! Оле!» – закричал мужчина, сидевший рядом с ним. Крик потонул в реве толпы, и мужчина хлопнул репортера по спине. Тот поднял глаза от блокнота и увидел, что Сурито...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 Он держал его почти за наконечник, и, навалившись всей своей тяжестью, Сурито удерживал быка, и бык рвался кинуться на лошадь, а Сурито, перегнувшись далеко вперед, удерживал его, удерживал и медленно отводил лошадь в сторону, пока она не оказалась в безопасности».